Глава 7. Великое сокровище Никогда еще ежедневные заботы не казались ей столь многочисленными, столь маловажными и столь долгими. Все эти бледные, беспокойные девочки-ученицы со своими тайными делишками, все эти важные жрицы, а на вид суровые и холодные, а на самом деле опутанные тайными сетями зависти, несчастья, мелких амбиций и нерастраченных страстей, все эти женщины, среди которых она жила всегда, которые составляли для нее мир людей, теперь казались ей просто жалкими и надоедливыми. Но сама она служит великим силам. Она жрица мрачной ночи и свободна от мелочной суеты. Она не обязана заботиться об однообразном убожестве их быта, когда единственная отрада – более густой слой жира на чечевице в твоей тарелке, а не в тарелке соседки. Она свободна от всех этих забот, связанных с дневной жизнью. Там, под землей, дня не существует, там всегда только ночь, только ночь. И в этой бесконечной ночи ее узник, темнокожий человек, владеющий тайным мастерством колдуна, на нем железные оковы, он запер среди каменных стен и ждет, что принесет она ему на этот раз, воду, хлеб и жизнь, или мясницкий нож, чашу для жертвенной крови и смерть. Она никому, кроме косил, не говорила о проникшем в лабиринт мужчине, Ну, а косил, разумеется, тоже. Теперь Узник уже три дня и три ночи находился в расписной комнате, но Косил так и не задала Аре ни одного вопроса. Может, она считает, что мужчина умер, и Ара велела Манану оттащить его труп в комнату скелетов? Что-то не похоже на косил. Слишком редко она принимает что-нибудь на веру. Но Ара решила, что ничего страшного в молчании косил нет. Она ведь сама хотела, чтобы вся эта история оставалась в тайне а кроме того, ненавидела, когда и жрицу вынуждали задавать вопросы. Да еще после того, как Ара сказала, чтобы она не лезла не в свое дело, косил просто подчинилась приказанию единственной. Но если считается, что этот человек в лабиринте умер, то Ара не может больше приносить для него еду. Что ж, придется обойтись без еды самой, время от времени воруя в кладовой яблоки и лук. Завтрак и ужин ей в малый дом приносили – поскольку она заявила, что предпочитает есть в одиночестве. И каждую ночь она относила всю свою еду в расписную комнату, оставляя себе лишь суп. Она привыкла к постам. Дня по четыре легко могла обойтись совсем без еды, так что пока не придавала этому особого значения. Пленник заглатывал приноси... приносимую ей жалкую порцию хлеба, сыра и фасоли, как жаба муху. Хоп и готово. Совершенно очевидно, Он мог бы съесть и раз в 5-6 больше, но каждый день он так торжественно благодарил ее, словно она задала ему настоящий пир. О пирах во дворце короля бога она слыхала. О всех этих историях рассказывалась об оковалках жареного мяса, толстых намазанных маслом ломтях хлеба, о вине в хрустальных бокалах. Все-таки этот волшебник был очень странным. А как живут люди во внутренних островах? Она принесла из храма маленький складной стульчик из слоновой кости, так что теперь у нее не было необходимости стоять, задавая ему вопросы, и не нужно было садиться на пол, оказываясь при этом на одном уровне с ним, узником. Ну, на каждом острове по-разному, там ведь очень много разных островов. Четыре раза по сорок, так говорят. И это только острова Архипелага, а есть еще пределы. Никому не удавалось... Проплыть по всем пределам из конца в конец. Никто еще не сосчитал всех тамошних островов. Каждый из них чем-то отличается от других. Но самый красивый, пожалуй, все-таки Хавнер. Великий остров в самом сердце нашего мира. Там, на берегу широкого залива, где всегда полно разных кораблей, расположена его столица, город Хавнер, с башнями из белого мрамора. Над каждым достаточно богатым домом возвышается такая башня, целый лес белых башен. Дома крыты красной черепицей, а мосты над каналами и проливами украшены мозаикой красной, синей и зеленой, и флаги у каждого княжеского рода тоже разноцветные, они гордо реют над белыми башнями. На самой высокой башне города укреплен меч великого Эрета острым концом в небо. Когда над Хавнером встает солнце, то самые первые его, его лучи попадают как раз на этот клинок, и он весь сверкает а на закате становится совсем золотым, и с наступлением сумерек некоторое время еще светится в темном небе. «А кто такой Б? хитро притворилась Ара. Он поднял на нее глаза и сначала не сказал ничего, только слегка усмехнулся Потом, словно передумав, заговорил. «Правда, ты ведь, наверное, знаешь о нем совсем мало, вряд ли намного больше, чем то, что он некогда бывал на земле каргов. Так что же ты все-таки сама знаешь о нем?» что он потерял свой амулет и свой колдовской посох и утратил свою волшебную силу, как ты и, начала она, и что он бежал от нашего верховного жреца и скрылся где-то на западе, и драконы убили его. Впрочем, если бы он тогда попал сюда в лабиринт, драконам нечего было бы делать. Это верно, откликнулся узник. Ей вдруг расхотелось продолжать разговор об Эре Б, она словно почувствовала здесь некую опасность. Говорят, что он был повелителем драконов. «И ты вроде бы тоже. Ну-ка, расскажи мне, что это такое?» Она все время старалась говорить насмешливо, однако он отвечал ей прямо и просто, принимая все вопросы как должное. «Это тот, с кем драконы станут разговаривать», – сказал он. «Только такой человек может называться повелителем драконов. Во всяком случае, суть в этом. Ни трюком, ни обманом нельзя заставить дракона слушаться человека, хотя большинство людей считают, что это возможно. У драконов хозяев нет». И вопрос всегда лишь в том, будет ли дракон говорить с тобой или просто тебя съест. Если можно рассчитывать, что все-таки он соизволит с тобой заговорить, вот тогда ты и можешь считаться повелителем драконов. Разве драконы умеют говорить? Разумеется, на самом древнем языке, что называется истинной речью. Мы, люди, учимся ей с большим трудом и используем лишь отдельные слова для своих магических заклинаний и прочего волшебства. Ни один человек не знает всех слов и истинной речи, даже десятых части Человечество для этого слишком молодо. Драконы же существуют многие тысячелетия. Так что с ними поговорить стоит, как ты можешь догадаться. А здесь, в Атуане, драконы есть? Нет, и уже много столетий. Мне кажется, на острове Корега-Ад их тоже нет. А вот на самом вашем северном острове, город гур говорят, все еще живут в горах крупные драконы. С внутренних островов... Все они теперь убрались далеко на запад, там, на самый край предела. Никто из людей не живет там и очень редко проплывают мимо тех островов суда. Проголодавшись, драконы порой летают на острова, расположенные восточнее, но это случается редко. Я видел остров, куда они прилетали, специально на свои драконьи балы. Мощные крылья поднимают их все выше и выше над западным морем, и они кружат, словно подхваченные ветром, золотые осенние листья. Это воспоминание захватило его, и он, остановившимся взором, уставился в разрисованные стены своей темницы, словно видел сквозь них, сквозь толщу земли, сквозь тьму, открытое море, тихие воды на закатах и в вершине золотистых драконов, кружащих в порывах теплого ветра. «Ты лжешь!» — яростно сказала Ара. «Ты все это выдумал!» — он озадаченно посмотрел на нее. «Зачем же мне лгать, Ара?» чтобы сделать из меня дурочку, чтобы показаться, какая глупая и трусливая, чтобы самому казаться мудрым, храбрым и могущественным, и повелели дракона, и так далее, и тому подобное. Ты видел, как танцуют драконы, и видел башни Хавнера, и ты знаешь обо всем. А я не знаю совсем ничего, и нигде никогда не была. Но все, что ты якобы знаешь, ложь, Ты ничтожество, ты просто вор и мой пленник, и у тебя нет бессмертной души, и ты никогда не выйдешь отсюда». Даже если существуют океаны, драконы и белые башни и все прочее, ты никогда больше не увидишь их. Ты никогда больше не увидишь даже солнечного луча. Да, мне ведома лишь тьма, ночь, подземелье. Это все, что здесь действительно есть. И это все, что мне в конце концов нужно знать. Молчание и темнота. Ты, волшебник, знаешь все. А я одну лишь вещь, зато подлинную. Он опустил голову. Его руки с длинными пальцами золотисто-коричневые покоились на коленях. Она видела четыре белые страшные полосы у него на щеке. Да, он бывал и в более далеких и в темных местах, чем ее лабиринт. Он лучше нее знал, что такое смерть, даже это. Волна ненависти поднялась у нее в груди. Ненависть душила ее. Но почему? Почему он сидит вот так беззащитный и одновременно такой сильный? Почему она не может одержать над ним верх? «Я ведь почему оставила тебя в живых?» – неожиданно сказала она, не думая, что говорит. «Я хочу, чтобы ты показал мне всякие колдовские трюки. Пока у тебя хватит умения показывать мне что-то новое, будешь жив. Если же все это окажется враньем, тогда что ж, придется с тобой покончить. Ты это понимаешь?» «Да». «Прекрасно. Тогда давай, начинай». На мгновение он уронил голову на руки, пытаясь как-то переменить позу. Железный обруч вокруг талии не давал ему возможности сесть поудобнее. Относительно спокойно можно было лишь лежать, вытянувшись на полу. Наконец он поднял к ней лицо и заговорил очень серьезно. «Слушай, Ара, я действительно маг, хоть ты и называешь меня колдуном. Я обладаю знанием некоторых высших искусств и сил. Правда, также и то, что здесь, где властвуют древние силы, мое могущество крайне мало, а мастерство и знания перестают мне подчиняться». Я, конечно же, и сейчас способен создавать для тебя иллюзию или чудо, как ты это называешь. Но это самая примитивная часть волшебства. Я мог создавать иллюзии еще со всем ребенком. Это у меня получилось, получится даже здесь. Но если ты поверишь в иллюзии, они в конце концов могут и напугать тебя. Тогда ты разгневаешься и захочешь меня убить. А если ты в эти чудеса не поверишь, то сама увидишь, что любая иллюзия – всего лишь обман, фокус – «Как ты правильно сказала. Так что в любом случае за иллюзию мне придется заплатить жизнью. А мне пока что, и это моя основная цель, хочется остаться в живых». Ей почему-то стало весело, и она ответила, «О, ты некоторое время в любом случае еще останешься в живых. Разве ты этого не понял? Глупец! Хорошо, покажи мне свои иллюзии. Я знаю, что все это не настоящее и бояться не стану. Я бы не испугалась, даже если бы все это было на самом деле» кстати сказать. «Ну давай, начинай. Твоя драгоценная шкура в безопасности, по крайней мере, до сегодняшнего вечера». Теперь рассмеялся уже он, ее неумелой грубости. Они играли сейчас его жизнью, словно мячом. «Что бы ты хотела увидеть? А что ты можешь мне показать? Что угодно. Ох, ну почему ты все время хвастаешься?» «Нет», — сказал он, явно обиженный. «Я не хвастаюсь. Что-что, а хвастаться я не собирался». Покажи мне что-нибудь на свой вкус, чтобы стоило посмотреть, что угодно. Он опустил голову и какое-то время внимательно смотрел на свои руки. Ничего не происходило. Сальная свеча в ее фонаре горела неярко и ровно. Темные существа на стенах, крылатые, словно птицы, но не способные улететь, смотрели на них своими мутно-красными и белыми глазами, склонялись ближе в полной тишине. Ара вздохнула, разочарованная и немного огорченная. Он был слишком слаб, говорил о великом, а сам даже самой малости сделать не способен. Врать он гораздо и больше ничего. Даже вора из него хорошего не получилось. «Ну хорошо, хватит», — сказала она, потеряв терпение и подобрала свои юбки, намереваясь встать. Материя как-то странно зашуршала. Ара посмотрела вниз и застыла в изумлении. Тяжелое черное одеяние, которое она носила много лет, исчезло. Ара была в платье из бирюзового шелка, ясного, мягкого оттенка, напоминающего вечернее небо. Платье с широкими фалдами не спадало до полу, красиво облегая бедра. Юбка была расшита тонкими серебряными нитями, мелким жемчугом и каплями горного хрусталя. Все это нежно переливалось, светилось и играло, словно легкий апрельский дождь. Она глянула на волшебника не в силах произнести ни слова. «Нравится тебе? Где же...» Это похоже на то платье, что я видел однажды на принцессе Хавнаре во время празднования солнцеворота, сказал он, удовлетворенно глядя на созданное им чудо. Ты сказала, чтобы стоило посмотреть. Мне захотелось показать тебе тебя. Сделай так сделай так, чтобы это исчезло. Ты отдала мне свой плащ, сказал он как бы с упреком. Разве не могу я дать тебе хоть что-нибудь взамен? Ну хорошо, не беспокойся, это ведь только иллюзия. Смотри. Он, казалось, и пальцем не пошевелил, и явно не сказал ни единого слова. Голубое чудо шелков исчезло. Ара снова стояла перед ним в грубом своем черном одеянии. Некоторое время она не двигалась и молчала. «А как мне узнать?» – спросила она наконец. «Что ты на самом деле такой, каким кажешься?» «Ты не сможешь», – ответил он. «Я же не знаю, каким кажусь тебе». Она снова задумалась. «Ты можешь обмануть меня, и я стану видеть в тебе...» Она внезапно молкла, потому что он едва заметным жестом указал наверх. Она решила было, что наводит чары, и быстро отпрянула к двери. Но, проследив, куда он показывает, обнаружила на темном фоне сводчатого потолка комнаты маленький, чуть более светлый квадратик, открытый наблюдательный глазок. Из глазка не проникало яркого света, и Ара ничего не успела заметить, ничего особенно не услышала оттуда, сверху. Но волшебник снова незаметно показал туда, и посмотрел на девушку вопросительно. Оба на какое-то время замерли. «Твое волшебство просто забава для детей», ясным голосом громко сказала Ара. «Все эти фокусы – это обман. Я видела их достаточно. Тебя скормят безымян. Я больше сюда не приду». Взяла фонарь и вышла, закрыв дверь, со страшным лязгом и до отказа задвинула засол. За дверью она остановилась в полном смятении. «Что же ей теперь делать?» Как много видела и слышала косил, о чем они говорили, она уже не могла припомнить. Похоже, она не, не сказала узнику ничего из того, что намеревалась сказать. Он все время сбивал ее с толку своими рассказами о драконах, о Белых Башнях, о том, как узнал имя одного из безымянных, о том, что хочет жить, о том, как благодарен ей за теплый плащ, на котором лежит. И ни разу не сказал он о том, о чем вроде бы должен был просить ее. Она и сама не, не спросила его о том талисмане, что прятала на груди. В любом случае ужасно, что косил давно их подслушивала. Впрочем, пусть ее. Что плохого может сделать ей единственная какая-то косил? Но она уже знала ответ. Нет ничего проще, чем у педиястрива, посаженного в клетку. Этот узник совершенно беспомощен в своей каменной темнице. К тому же он закон в цепи. Жрице-короля-бога нужно лишь подослать своего телохранителя Дьюби, и тот задушит пленника ночью. Или, если они с Дьюби не решатся так далеко заходить в лабиринт, Кассиву может просто насыпать в расписную комнату через глазок какого-нибудь ядовитого порошка. У нее ведь целые короба, полные сосуды, всяких гнусных снадобий. Некоторыми из них можно отравить воду или еду, некоторыми воздух. Вдыхая этот воздух, человек неизбежно умирает и волшебник уже к утру был бы мертв, и все кончилось бы, и там, в священном подземелье, никогда больше не было бы света. Ара поспешила по узким каменным коридорам ко входу со стороны священного подземелья, где ждал ее Манан, терпеливо сидя на корточках в темноте, словно старая жаба. Он очень волновался во время ее визита к кузнику. Ара не позволяла ему провожать ее, но разрешила ждать у выхода в подземелье. Теперь она обрадовалась, что он здесь, под рукой, Ему, по крайней мере, она доверяла полностью. «Манан, послушай, ты прямо сейчас должен пойти в расписную комнату. Скажи этому человеку, что тебе велено его заживо похоронить в священном подземелье под гробницами». Маленькие глазки Манана загорелись. «Скажи это очень громко. Отопри замок на оковах и отведи его». Она запнулась, потому что еще не решила, где лучше спрятать узника. «Священное подземелье с готовностью», — подсказал Манан. «Нет, глупец, я велела тебе это сказать, а не сделать. Погоди». Какое же место недосягаемое для косил и для ее шпионов? Лишь самое сердце лабиринта, священное, потаенное, куда боясь безымянных, косил ходить не осмеливается, но ведь косил способна на все. Возможно, она и боится темных сил, но вполне может подчинить свой страх намеченному плану. Совершенно неизвестно к тому же, какую часть лабиринта она знает. Возможно, ей все рассказал Адхар или сама Ара в своей предыдущей жизни, а может, она самостоятельно исследовала подземные коридоры с давних пор. Ара подозревала, что Косил в любом случае знает куда больше, чем хочет показать. Но существовал один путь, о котором она не знала наверняка. Самый тайный. «Ты поведешь этого человека следом за мной, причем в полной темноте. Затем я переведу тебя обратно. Ты вырежешь здесь яму и опустишь туда пустой гроб. А сверху снова забросаешь землей так, чтобы было заметно, что могила свежая. И если кто-то вздумает искать ее, могила должна быть глубокой. Ты понял? «Нет», — ответил монан Мрачно и испуганно. «Малышка, этот обман лишой мудрости. Это нехорошо. Мужчины не должны быть среди безымянных. Неизбежное наказание. Одному старому дорогу в наказании отрежут язык. О, да, ты еще осмеливаешься говорить мне, что я делаю мудро, а что нет. Я следую приказаниям темных сил. Иди за мной. Прости, маленькая госпожа, прости меня». Они вернулись в расписную комнату. Там Ара подождала за дверью, пока Манан отпирала ковы. Она слышала, как низкий голос волшебника спросил «А теперь куда Манан?» и хриплый Альт ответил сердито «Моя госпожа говорит, что тебя похоронят заживо под гробницами. Вставай!» Она слышала, как брякнули тяжелые цепи, ее словно ударили хвостом. Узник вышел из расписной комнаты со связанным кожаным ремнем Манана руками. Сам Манан подгонял его сзади, ведя, словно собаку, на короткой створке. Только железный ошейник был у пленника не на шее, а на талии. Глаза волшебника метнулись было к девушке, но она быстро задула свечу и беззвучно скользнула в темноту. Она шла впереди той слегка замедленной походкой, какой обычно ходила здесь, не зажигая света, легко и почти постоянно касаясь стен кончиками пальцев обеих рук. Манан и Узник неуклюже тащили сзади, из-за короткой цепи они постоянно натыкались друг на друга, но она не желала, чтобы тот или другой запомнили этот путь, а потому заставляла их идти в темноте. Поворот налево от расписной комнаты, пропуск, поворот в коридор направо, пропуск справа, потом длинный извилистый коридор и череда ступеней, ведущих вниз, много-много ступеней, скользких и чересчур узких для нормальной человеческой ступни. Дальше этой лестницы она не ходила никогда. Здесь еще больше пахло могилой, воздух был совершенно неподвижен, в нем чувствовался какой-то еще странный запах. Она ясно помнила всю схему пути, даже слышала интонации тхар, с которыми та перечисляла ей когда-то повороты и пропуски. Вниз по ступеням у Ары за спиной узник споткнулся в непроницаемой тьме, и она услышала, как он охнул, когда Манан резким рывком цепи поставил его на ноги и в конце лестницы свернуть налево, держаться левой стороны, сделать три пропуска, потом свернуть в первый коридор направо. Туннели изгибались, образовывали углы, ни один из них не был достаточно прямым. «Теперь ты должна обойти по краю колодец», – прозвучал в ее памяти голос Тхар. «Там очень узко». Она замедлила шаг, ощупала вокруг себя стены и одной рукой пол перед собой. Довольно большой участок туннеля здесь был прямым и широким создавая обманчивое ощущение безопасности. Внезапно ее рука, ни на мгновение не перестававшая ощупывать каменный пол, ощутила пустоту. Сначала край колодца, и дальше – ничто. Справа стена коридора отвесно уходила в колодец. Слева, по самому краю, был узенький выступ, вряд ли намного шире человеческой ладони. Здесь колодец. Встаньте лицом к левой стене, прижмитесь как можно ближе и идите боком. Нащупывайте путь ногами. Держись за цепь, Манан. «Ты уже встал на выступ?» Он постепенно становил, становится уже. «Не опирайтесь на пятки!» «Вот, я уже прошла, давай руку!» «Ну вот!» Дальше туннель шел короткими изгибами со множеством боковых проходов. Из некоторых странным образом, как бы стелись по полу, доносилось эхо их шагов. Еще более странным было здесь едва заметное движение воздуха, как бы всасываемого куда-то внутрь. Эти боковые коридоры... Должно быть, все оканчивались колодцами, подобными тому, которой они только что миновали. Возможно, под этой, самой нижней частью лабиринта, было некое пустое пространство, гигантская пещера, настолько глубокая, что сам лабиринт не шел с ней ни в какое сравнение. Необъятная черная пустота. Над этой пустотой, там, где они шли и шли по темным туннелям, подземелье постепенно становилось все уже и ниже – пока Аре не пришлось замедлить шаг. Неужели этому пути нет конца? Наконец, наступил неожиданно. Они упер, уперлись в запертую дверь. Согнувшись, Ара бросилась к ней, протягивая вперед руки, и нащупала замочную скважину. Потом нашла у себя на поясе в общем кольце маленький ключик, которым никогда не пользовалась, серебряная изголовкой в виде дракона. Ключ легко вошел в скважину и повернулся. Она открыла дверь в великую сокровищницу гробниц Атоана. Сухой, кисловатый, застойный воздух пахнул из темноты им навстречу. «Манан, ты не можешь входить туда. Подожди за дверью. Ему можно, а мне нет. Если ты войдешь туда, Манан, обратно не выйдешь. Этот закон для всех, кроме меня. Ни одна живая душа, кроме единственной, ни разу не вышла из сокровищницы назад. Ну что, пойдешь? Я лучше подожду снаружи», — меланхолично ответил Манан в темноте. Госпожа моя, не закрывай дверь. Его страх так подействовал на нее, что она оставила дверь открытой настежь. Это место внушало ей какой-то тупой ужас. Она даже стала опасаться со своего пленника, хотя тот был крепко связан. Внутри она зажгла свет, руки ее дрожали. Свеча в фонаре разгоралась неохотно. Воздух был спертым и мертвящим. В желтоватых отблесках света, которыми, казалось который казался ярким после долгого пути по темным коридорам, стены сокровищницы как бы нависали над людьми, по стенам плясали тени. Там стояло шесть огромных сундуков, целиком вытесанных из камня и покрытых толстенным слоем пыли, серой, словно плесень на засохшей хлебной корке. Больше там не было ничего. Стены из грубых каменных глыб Потолок низкий и холод, тот глубинный могильный холод, которым, казалось, останавливался в жилах кровь. Там даже паутины не было, только серая пыль, ничего живого, даже тех редких маленьких белесых паучков, что жили в лабиринте. Пыль лежала плотным слоем, и каждая пылинка, возможно, равнялась прошедшему здесь дню. Здесь не было ни времени, ни света, ни месяцы, годы, века, все стало прахом, серой пылью. «Вот место, которое ты искал», — сказала Ара ровным голосом. «Это великая сокровищница. Ты пришел сюда, и никогда не сможешь уйти отсюда». Он не сказал ничего, и лицо его было спокойно, но в глазах мелькнуло нечто, тронувшее Ару, отчаяние, чувство преданного человека. «Ты сказал, что хочешь жить. Это единственное место, известное мне в лабиринте, где ты можешь оставаться в живых. В любом другом Костил убьет тебя, — Сама или заставить меня сделать это, ястребок. Но сюда ей не добраться. Он по-прежнему молчал. Ты все равно никогда не смог бы выйти из подземелья. Разве тебе это непонятно? Так что тебе терять нечего. Зато ты все-таки добрался до, до конца своего путешествия. То, что ты искал, находится здесь. Он сел на один из огромных сундуков. Казалось, он измучен до предела. Тянущаяся за ним цепь резко звякнула о камень. Он посмотрел вокруг, на серые стены, на пляшущие тени, потом на нее, ару. Она отвернулась и стала разглядывать каменные сундуки. Не было ни малейшего желания открывать их. Ей было все равно, какие бы богатства ни гнили там. «Здесь тебе не нужны цепи». Она подошла к нему и отперла замок на железном обруче. Потом развязала Манана в кожаный ремень, стягивающий его запястья. «Я должна буду запереть тебя». Но когда я приду снова, то оставлю дверь открытой. Я верю тебе. Ты понимаешь, что не, с... не можешь уйти, что не должен даже пытаться сделать это. Я оружие их мести. Я выполню их волю. Но если я обману их, если ты обманешь меня, то они станут мстить нам. Не пробуй уйти отсюда. Не старайся навредить мне или обмануть меня, когда я приду в следующий раз». Ты должен мне верить. «Я сделаю, как ты говоришь», – мягко сказал он. «Когда смогу, я принесу еду и воду. Немного, правда. Воды, наверное, достаточно, а еды пока маловато. Я ведь голодаю, ты разве не заметил? Впрочем, еды тоже будет вполне достаточно, чтобы не умереть с голоду. Может быть, мне не удастся прийти день или два. Может быть, даже дольше. Мне нужно сбить косил со следа. Но я непременно приду. Обещаю, вот фляжка. «Экономь воду». Я не смогу скоро вернуться, но я приду. Он поднял к ней лицо. Выражение его было странным. «Осторожней, Тенар», — сказал он.